Месть иррациональна. Биологи открыли непотизм и рецепрокность в 1960-х годах, подхватив вирус личной выгоды. Они вдруг начали спрашивать обо всем происходившем, какая в этом польза для индивида. Не для вида, не для группы, для индивида. Поиски ответа привели их к увлечению сотрудничеством у животных, а оттуда – к первоочередной важности гена. поведение, которое не отвечает интересам индивида, может отвечать интересам его генов. Таким образом материальные эгоистичные интересы генов стали девизом биологии. Впрочем, в последние годы произошла одна весьма любопытная вещь. Экономисты, построившие всю свою дисциплину на вопросе, какая в этом польза для индивида, включили задний ход С недавних пор большинство инноваций в экономике базируются на открытии того, что в своих поступках люди руководствуются не только материальной личной выгодой, но и чем-то совсем другим. То бишь, если биология скинула пушистый коллективизм и облачилась во власеницу индивидуализма, то экономика двинулась иным путем. Она задалась целью объяснить, почему люди делают то, что противоречит их личным интересам. Наибольших успехов в этом направлении добился экономист Роберт Фрэнк. Он выдвинул теорию эмоций, основанную на комбинации новой циничной биологии и менее сосредоточенной на выгоде экономики. Может показаться странным, что человек, написавший учебник по макроэкономике, вдруг полез в область, где и психологи-то ковыряются с трудом, и объясняет функции эмоций. Но именно об этом Фрэнк и говорит. Человеческие мотивы, будь они материальны и эмоциональны или нет, дело экономики. Роберт Триверс, привнесший геноцентрический цинизм в сферу биологии, писал «Модели, пытающиеся объяснить альтруистическое поведение с точки зрения естественного отбора, лишают альтруизм альтруизма. В социальных науках эта идея бытует давно». Она знакома как философом Глазга XVIII века, так и современным экономистам, вроде Амартии Сена. Если вы любезны и внимательны по отношению к другим людям, потому что от этого чувствуете себя лучше, тогда ваше сопереживание эгоистично, а не бескорыстно. Аналогична ситуация и в мире биологии. Рабочий муравей вкалывает девственникам в интересах своих сестер не из великодушия своего маленького сердечка, органа которого в привычной нам форме у него нет, а из эгоизма его генов. Летучая мышь-вампир кормит своих соседей по здравым, исключительно корыстным причинам. Даже бабуины, обменивающиеся социальными услугами, и те скорее рассудительны, чем добры. То, что считается добродетелью, уверен Майкл Гизелин, есть форма корыстных интересов. Христианам следует крепко задуматься, прежде чем праздновать свое превосходство. Согласно их учению, лишь добродетельные попадают в рай. Хорошенькая взятка, чтобы апеллировать к их себелюбию. Ключом к пониманию теории эмоций Роберта Фрэнка – являются различие между поверхностной рациональностью и элементарным здравым смыслом. Фрэнк начинает свою эпохальную книгу «Passions within Reason» «Страсти с расчетом», описанием кровавой расправы неких Хатфилдов над некими Маккоями. Убийцы в своем акте ненужной мести проявили иррациональность, которая в свою очередь повлекла за собой ответную месть. Любой рациональный человек не стал бы продолжать вражду, как из чувства вины или стыда не стал бы красть бумажник друга. «Эмоции – глубоко иррациональные силы», – утверждает Фрэнк. «Их нельзя объяснить личной материальной выгодой. Тем не менее, они возникли. И возникли, как и все остальное в человеческой природе, не просто так. Муравьи, воспитывающие своих сестер, а не собственных дочерей, – на первый взгляд кажутся нерациональными. Если уж на то пошло, даже мыши, растящие дочерей, а не ухаживающие за собой, похоже, игнорируют собственную материальную выгоду. Но стоит копнуть чуть глубже, стоит добраться до генов, как все становится ясно. Муравьи и мыши бескорыстно служат материальным интересам эгоистичных генов. «Так и люди», — пишет Фрэнк. позволяющие управлять своей жизнью эмоциям, а нерациональностью, могут приносить сиюминутные жертвы, но в конечном решении принимают решения, способствующие их благополучию. Заметьте, я не употребляю слово «эмоция» в значении аффект Истеричные индивиды и параноики могут казаться крайне нерациональными, но они находятся во власти аффекта, а не специфической эмоции. Нравственные чувства, какие Фрэнк, а до него Адам Смит называли эмоциями, это механизмы, обеспечивающие эффективное использование общественных отношений высокосоциальными существами к долгосрочной выгоде их генов. Это способ уладить конфликт между краткосрочной целесообразностью и долгосрочной рассудительностью в пользу последней.